Двадцать девятое. Четыре года спустя. Двадцать девятое июля двухтысячного года. Заин родился во время грозы. Это была весна 1986 и дождь лил уже три дня. Когда у меня пошли воды, Хафиз был в отъезде. В больницу меня отвёз Боб, а Элизабет присматривала за Наташей. «Ты уверена, что не хочешь, чтобы я кому-нибудь позвонила?» спросила она «Попробуйте дозвониться Хафизу». Я рожала 16 часов. Почему-то с Заином было гораздо труднее, чем с Наташей. А может, так просто казалось от того, что я была одна. Когда сын появился на свет, в больнице отключилось электричество. И я впервые увидела его личико в свете молний. Может быть, поэтому он всегда боялся грозы. Маленьким он всегда обнимал меня и прятал лицо у меня на животе. «Прогони её, мама!» шептал он. Теперь он находит другие способы быть ко мне поближе. Сегодня он крутился вокруг и просил, чтобы я сделала горячий шоколад по-настоящему, как он любит. В том, чтобы наблюдать за закипающим молоком, есть что-то успокаивающее. И просто приятно ломать шоколад на кусочки и смотреть, как он плавится, расходясь по спирали, когда я помешиваю в кастрюльке. Мы с Заином и Хафизом сидели в кухне за столом, Из чашек поднимался горячий пар, от которого запотевали стёкла. «Можно мы сегодня останемся у бабушки?» — спросил Заин, пощипывая струны гитары. «Да», — ответил хафис «Нет», — одновременно с ним сказала я. «Ну тогда или нет?» — спросил Заин. «Папа не будет дома на следующих выходных», — ответила я. «Тогда и пойдёте к бабушке, если захотите». «Но...» «Заин...» поднял глаза от газеты Хафис. «Что мама сказала?» «Но она никогда меня никуда не отпускает». Она волнуется. Наташа вошла в кухню и села на стул. «Ну, из-за того, что тогда случилось?» «Но это было четыре года назад, я с тех пор научился плавать». Я поглядела на детей. Наташа в свои шестнадцать была уже почти ростом с меня, но гораздо более решительная, чем я в её возрасте. Мне это нравилось. Мне хотелось, чтобы она могла постоять за себя. И за Ин. В четырнадцать его лицо начало меняться. У него были мои кудри и большие круглые глаза Хафиза. Он так быстро взрослел. Совсем скоро он уйдёт от нас. «В следующий раз», — сказала я. «Пойдёте к бабушке на следующие выходные». «Ты видела?» Хафиз расправил газету на столе. «Тут статья про трое». При упоминании его имени моё сердце всё так же начинало биться. Я смотрела в чашку, ожидая, пока успокоюсь. «Покажи!» — схватил Заин газету. «Хитгейт Групп расширяется и открывает международное отделение в Мексике и Гонконге. Компания, процветающая под руководством своего лидера, основателя и директора Троя Хитгейта, готова выйти на международный рынок», — прочла Наташа. «О, и тут есть его фотография!» Я собрала пустые чашки и начала их мыть. «А почему мы больше с ним не видимся?» — спросил Заин. «Он очень занят», — ответил хафис «Кажется, мы с мамой видели его года два назад. Так, Шейда?» «Так. Два года, пять месяцев, две недели и два дня». на в честь Дня Святого Валентина, которое устроила Джейн. Мне удавалось избегать его весь вечер, кроме того момента во время танца, Когда я поглядела Хафизу через плечо, и мы встретились взглядами. Я не видела, с кем он танцевал, и не знала, и не хотела знать. Играла песня Лайонелла ларичи «О, нет», и на несколько секунд мы словно оказались одни в этом зале. Он был так красив во фраке, как Ричард Гир в «Красотке», когда они слушали оперу. Я вспомнила, как танцевала с ним, моя рука в его руке и вдыхала этот заряженный, возбуждающий воздух, который всегда окружал его. Мне хотелось, чтобы эта песня скорее закончилась. Кто вообще играет такое в Валентинов день? Три минуты сплошного лирического ада, когда я притворялась, что могу дышать, что мои ноги не налиты свинцом, а сердце не пытается выскочить из груди. После, когда Хафис решил подойти к столу трое, я сказала, что мне нужно в туалет. Он странно поглядел на меня. Он не мог понять, как я могу быть так безразлична к человеку, который спас нашего сына. Безразлично. Так он и сказал. «Мам, Наташа выключила воду. Ты моешь чашку уже пять минут». «О, я посмотрела в раковину. Никак не могу оттереть это пятнышко». Когда я вытирала руки, зазвонил телефон. «Алло», — ответил Хафиз. «Когда?» Он взглянул на часы. «Нет-нет, я приеду. Да, ладно». «Что ещё?» — спросила я. «Один из водителей не может выйти на смену. Мне надо ехать. Ты не можешь отправить кого-то другого? За такое короткое время никого не найти. Я вернусь в среду вечером». Он поцеловал меня в щёку. «А потом снова уедешь в пятницу». Напомнила я. Я-то думала, ранг владельца фирмы даёт хоть какие-то привилегии. Это новый контракт. Если мы задержим доставку, найдётся 10 других компаний, готовых перехватить заказ. Знаю, вздохнула я. Увидимся в среду. Я смотрела, как он выезжает на дорогу. Интересно, когда он прекратит свой бег?